Глава 23. Обманщик. Сбросьте с себя плоть, благородные дети, не карантир. Сбросьте гнили хвори, избавьтесь от страха и тревог. Забудьте о трепещущих, непостоянных сердцах. Сбросьте плоть и смерть, этот старый враг более не будет властна над вами. Война в небесах. Акт 4, сцена 4, строка 8. Из открывающихся дверей на планету выплеснулась первая за столетие вода. Соленая и чистая, абсолютно чужеродная в стерильной среде врат смерти, она хлынула настоящей приливной волной и водопадом потекла по ступеням, едва не сбив шатающегося арикана с ног. Тот повалился на колено, короткими сточенными пальцами вцепившись в край ступени. Поток принес с собой радужных медуз, чье сияние меркло по мере убывания воды. Тразин подобрал одну из них, оглядев напоминавшие звезды биолюминесцентные узор на мембране существа. Они эволюционировали! с восхищением произнес он смытые в гробницу полтора тысячелетия назад, когда мы открыли ее, попавшие туда при последней активации врат. «Уцелели только те существа, что смогли приспособиться к питанию таинственными пространственными энергиями. Думаю, это урок для всех нас!» Он отпустил Медузу, сохранив прозревательную схему в ангроматических банках, и двинулся к порталу. «Таразин!» Арикан пополз за ним, с трудом перебирая конечностями. Один коленный привод заклинило, зрение размывалось. «Таразин, не надо!» Первое из многих открытий». Арикан понял, что археовед говорил вовсе не с ним. Вернее, он не говорил ни с кем, кроме себя самого. Хрономант попытался подняться на ноги, но не смог. Он израсходовал столько энергии, пытаясь выбраться на свободу, пытаясь поспеть сюда вовремя, сжигая себя, чтобы быть на месте в нужный момент. Его реактор приближался к критическому состоянию, не перегрузки, а наоборот разрядки. Он подошел к красной черте гораздо ближе, чем считалось безопасным, и работал в таком режиме последние два тысячелетия. Сто лет назад он очистил все системные предупреждения, поскольку они так плотно закрывали ему обзор, что он больше не мог прочесть ни одно сообщение по отдельности. Только открыв себя космосу, вездесущим током пространства и зодиакальных знаков, он продержался столько времени, даже понемногу ремонтировался и, в конце концов, добрался до места назначения. Однако камнепад повредил его аккумуляторы, и, несмотря на то, что энергии Вселенной струились свободно и быстро, он мог зачерпывать лишь талику тех сил, что текли вокруг его корпусы. Его старый наставник особенно любил притчу о мужчине и соломинке, повествующую о человеке, который пытался предотвратить катастрофу, испевая из бурлящих поводковых вод, бегущих по каналу. На каждый сделанный им глоток 10 тысяч бочек воды проходили мимо, и в итоге поток смыл его родное селение. Арикан чувствовал себя таким человеком, хотя в своем истощенном состоянии не мог припомнить мораль той басни. Нечто о том, что нужно избегать напрасных действий, которые хоть и позволяют тебе чувствовать, будто ты чем-то занят, в действительности не дают ровным счетом ничего. И неостановимый, как те самые десять тысяч латов, вышедшие из берегов реки, Таразин вошел в портал. Арикан увидел, как вход зашипел у краев, и понял, что его усилия оказались тщетными. У него не осталось сил, он не сможет ни перенести сознание назад, ни броситься вперед. Он почерпнул сил в отчаянии и заставил себя подняться на ноги. Начал ковылять, опираясь на посох, вверх к вратам. «Наверное, таково быть старым», — понял Арикан. То, чего он не познал при жизни, и от чего его спас биоперенос. Тот самый биоперенос, о котором он всех предупреждал, и остался неуслышанным. Тогда они отказались его послушаться, а теперь отказался внять ему и гетерозину. Из его энграмматических банков памяти всплыл образ старого друга, старого спутника. Ярость, такая опасная для концентрации, такая мощная, когда ее удавалось обуздать. В этом бою концентрация ему не потребуется. Портал сжимался, рассеивался, поглощал себя, начиная от краев, так что к этому времени от него оставался лишь круг размером с людскую дверь. Пальцы Орикана были слишком истершимися и изодранными, чтобы сложить нужный знак. Стабилизатор Вааула требовал прикоснуться средним пальцем к ладони, а от среднего перста его правой руки осталась лишь одна фаланга. Обращение Квеллана представляло собой четырехстрочный алгоритм, который он не успеет выговорить вовремя. Поэтому астромант просто закричал и швырнул всю свою немалую волю во врата вечности, отдав им приказ словно глупой машине, коей они в сущности являлись. «Откройся!» Портал с шипением содрогнулся, съежился, а затем расширился, подобно линзе в окуляре, пытающейся обрести фокус. Одним последним прыжком Арикан бросился в рябящую поверхность, и в следующий миг дверь захлопнулась. Таразин хотел все, все, что видел, весь зал до последнего в нем атома, хотел запихнуть все в хранилище на солимнейсе и даже не притрагиваться, разглядывать разве что с борта катакомбной барки, чтобы не потревожить ни пылинки. Через комнату тянулась дорожка из светящихся глифов, каждый из них – имя побежденного врага Аммунусов, чтобы их попирали ступнями носильщики саркофага с нефретом. Колонны, толщиной с монолиты и украшенные барельефами со сценами ранних событий войны в небесах, держали на себе разрисованный фресками свод. В самом центре высилась великая пирамида, находившаяся достаточно далеко, чтобы в гигантском чертоге казаться маленькой. А между ним и гробницей стояло каменное войско. Полная декурия вытянувшихся в струнку воинов при полном боевом облачении. Именно это зрелище так потрясло Тразина, всколыхнув энграмматические воспоминания с давным-давно мертвой планеты. Ибо статуи отображали не некронов, а некронтир. Собранную для парада полнокровную древнюю армию, от солдат и бессмертных до царских надзирателей и сопровождавших их лич стражей. Рядом были выстроены три ковчега судного дня. Все повернуты носами к, предположительно, центральной погребальной комнате, окружая ее кольцом, словно мертвый фаерон собирался обратиться к ним после победы или очередного завоевания. Теразин оказался не готов увидеть хотя бы и грубое подобие некрантира. Несмотря на то, что от изваяний сохранились лишь смутные фигуры из вулканической породы, источенные за полтора тысячелетия пребывания под морской водой, он почувствовал, как его ядро заныло от одного на них взгляда. Археовед выругал себя за то, что открыл врата вечности, не заперев при этом воду в стазис. За то, что позволил подобному вандализму случиться. Поклялся, что восстановит все статуи до единой. Однако он был едва ли не рад такому их состоянию. Вид тела Некрантир, представленного в мельчайших деталях, мог бы потрясти его слишком сильно. Ему и так уже было сложно идти по гробнице, не останавливаясь каждые пару шагов, чтобы заглянуть в очередное разъеденное солью тело. «Мы были великим видом», – произнес он. Но это в прошлом. Ни кроны, больше ни расы и ни вид, не существа, появившиеся в ходе естественных процессов и эволюции. Теперь мы – существа произведенные, созданные, более постоянные, чем этот камень, но не обладающие и половиной его духа. Эти предметы искусства произвели на свет живые творцы, либо те, кто хотя бы знал, что значит «жить». Это последняя и величайшая гробница Некрантир. Он слышал плывущий по залу бой, воодушевляющий, напоминавший марш-ритм. Как будто каменные музыканты с барабанами и цимбалами давали сигнал к наступлению. Энграммы Тразина вызвали образы старых битв, древних войн. Прославленных Некрантир, народа с увечными телами, но с целостными душами, которые покорили сами звезды. Никто, кроме бессмертных и богов, не мог остановить их. Завороженный и восхищенный представшим перед ним зрелищем, он чуть не пропустил сигнал тревоги от модуля восприятия. Таразин развернулся и на лету поймал посох Арикана. «Ты слаб, старый соперник!» Архивариусу потребовалась всего одна рука, чтобы остановить удар. «Даже смешон. Удар был не сильнее человеческого». Таразин вырвал оружие из покалеченных рук Астроманте и отбросил в сторону. Предсказатель кинулся на него, шипя подобно пепельной кобре, и Нигилах наатмаш огрел его по голове, заставив Арикана распластаться на чернокамне, истекая реакторной жидкостью из поврежденной маски. Хрономант вытер ее рукой и, держась за пол, оперся на колено. «Послушай меня!» – простонал Арикан. «Предупреждение!» «Уймись уже, шимонный безумец! Разве не видишь, что я победил?» Терезин отвернулся, но вдруг почувствовал, как ему в мозаичный плащ вцепилась рука. «Никакой победы нет, Терезин!» Арикан крепче сжал накидку. Терезин вырвал полу у него из ладони, и тогда Саутехский провидец обвил руками его стальную лодыжку. «Неужели ты не видишь?» «Сигнал тебя пленил. Ты околдован, надменный ты кретин. Он говорит...» Тразин выдернул ногу и несколько раз силой обрушил ее на голову Арикану, смотря, как узкий череп противника сминается, а по широкому головному убору пролегает трещина. Наконец он разбил открытые разъемы его энергонакопительных панелей. Археовед потерял голову от обуявшей его злости. Выплевывал слова, которых не мог вспомнить. Как ты смеешь, как ты смеешь касаться меня, червь? Ты уничтожал мои артефакты, отвлекал от работы, втянул меня во все это, а теперь не можешь стерпеть, что я тебя обставил? Ты опять все едва не разрушил, как в прошлый раз. Это не твой голос, Трак. Металлическая ступня Тразина опустилась рекану народ, и остальные его слова слились в неразборчивое жужжание. Археовет двинулся дальше, оставив изломанного ползущего астроманта далеко позади. Песня серенады, срывающимся от помех голосом, сказал в пустоту Рикан. Она говорит: "Не позвольте себя обмануть. Высотой стазисная крипта вдвое превосходила монолит, и в четырех углах ее основания работали вечные реакторы. Именно от них исходил разливавшийся по залу барабанный бой, который, судя по всему, и являлся песнею серенады. Четыре реактора, пульсировавших с разными интервалами. Никакого зловещего шепота призраков, никакой злобной сущности, призывающей к резне. Ничего экзотического или жуткого, просто четко работающая технология некранкир. Их дрожь успокаивала Тразина, умиротворяла. Он погружался в вибрации, словно в наполненную ароматными маслами ванную. Они увлекали его за собой укусыпальницы, где он сможет без остатка раствориться в их приносящем облегчение биении. Сколько времени глупый Орикан сбивал их с пути своими дикими теориями. Таразин, обуреваемый гневом, не собирался даже пробовать подсчитать. Наконец-то он избавился от звездочета, висевшего на нем мертвым грузом. Тем лучше. Дверь закрывали четыре печати, созданные с помощью древних и мощных технологий. На каждой имелся картуш, вырезанный из разных материалов. Они предупреждали не открывать крипту, проручили апокалипсис и проклятие и беды для самых впечатлительных. Архивариус не собирался их читать. Предупреждение на последних вратах, предупреждение о камне, болтавшемся у него на поясе, том, который он извлек из мирового духа Альдари, предупреждение на гримуарах, что шептали о демонической одержимости и всепожирающих существах. Но вот он стоит здесь, переступив не одни священные врата и присвоив немало запретных вещиц, вполне себе живой. Он бы охотно сохранил печати. Как-никак, они таили в себе значимость. Вот только куда больше его заботило то, что находилось за ними. Таразин призвал свой облитератор и ударил по первой печати. Первое. Картуш, вытеснутый из лавового камня, треснул, и архаичная печать под ним рассыпалась со звуком, похожим на протяжный стон. «Прошу, Таразин!» Межузельное послание от Эрикана. Таразин проигнорировал его. Вторая. Следующий картуш, вырезанный из кости, лопнул по линии разлома и распался на части. «Еще не поздно!» Третья, третья, созданная из какой-то разновидности скалобетона, развалилась после двух ударов. «Ты победил!» — направил ему сигнал Астромонт. «Я признаю твое превосходство. Я сделаю что угодно. Даже стану твоим вассалом, если только мы уйдем отсюда!» Таразин не слушал его. Четвертый картуш был изготовлен из чего-то напоминающего кремационный пепел и был немногим больше, чем рыхлый серый блин. Он врезал по нему облитератором, и тот рассыпался, а древняя печать под ним раздробилась и осыпалась на чернокамень. Двери крипты распахнулись внутрь, и трозин потрясенно застыл. На стенах плясал сумрачный свет, отбрасываемый стазисным полем, что озаряло всю комнату янтарным сиянием. Помещение оказалось пустым и куда меньшим, чем он ожидал. Не крупнее совещательного зала мелкого повелителя. По всей видимости, в остальном сооружении размещалось таинственное оборудование, которое сохраняло его обитателю свежий и жизненный вид. У одной стены лежал разбитый криптек, чей сильно модифицированный корпус выглядел так, будто он угодил под тяжелую технику или сокрушающее силовое поле. Очевидно, неизвестная стражница гробницы, обнаружившая давний сбой в системе и пожертвовавшая собой ради его устранения. Ее невидящий монокуляр то зажигался, то мерк, раз за разом отбивая неживой такт. Последний сигнал в пустоту. Щелк-щелк-щелк, щелк-щелк, щелк, щелк. Модуль восприятия от Розина отметил, что вспышки происходили с тем же интервалом, что пульсация реакторов, словно мертвый криптек передавала программу, которая помогала поддерживать бесконечный асинхронный ритм. Он проигнорировал это, ибо на плите в центре комнаты лежал не Фред не тронутый. Таразин шагнул к границе стазисного поля, одновременно желая и не желая увидеть то, что в нем хранилось. Крепкие руки, увитые тугими мышцами и покрытые золотыми татуировками, были скрещены над грудью, украшенной большим ожерельем с увесистыми амулетами из некродермиса. Широкие браслеты-манжеты с пластинами сверкающей платины покоились друг на друге, словно замкнутые кандалы. А лицо его закрывала золотая маска, сверху переходившая в пышный головной убор, а внизу плотно облегавшая плечи. Зрелище оказалось невыносимым, и трозин сдавленным всхлипом рухнул на колени. Некрантир во плоти! Зрелище, невиденное никем на протяжении 65 миллионов лет. Образец настолько уникальной культурно-исторической значимости, что стоил всех его жертв. Разбитых в реликвий, беспрестанных смертей и увечий, десяти тысячелетий работы. Тело выглядело таким живым, что, казалось, вот-вот сделает вдох. Единственный объект, вмещавший в себе все, чего они лишились, и теперь стремились обрести снова. И тогда Таразин понял, что не сможет утаить свою находку от остальных. Арикан был прав. Этой прекрасной плотью следовало воспользоваться. Не для эзотерических изысканий, но для генетической репликации. Таразин дал некронам будущее. Они могли снова стать некронтир. Он протянул руку, чтобы коснуться тела, и замер. поскольку не тронутый, уверенно встал с плиты и стазисный свет наполнил его золотую маску. Пустые глаза, созданные из редкого камня и отполированные до зеркального блеска, обратились на археоведа, который внезапно для себя понял, что генераторы больше не гудели. Они выключились, когда он вошел в комнату. Впервые за миллионы лет на серенаде воцарилась полная тишина. Не, Фред, не тронутый поднял увитые золотой вязью руки, снял с себя маску и посмотрел на Тразина настоящими глазами. Таразин неисчислимый, владыка Салимнейса, хозяин призматических галерей, тот, кто познал смерть тысячу раз и пленял самых диких и свирепых созданий в галактике, закричал. Ибо он узнал безжалостную улыбку и злобные глаза». Лицо, преисполненное ехидной радостью от того, что его проделка удалась, лицо создания, истребившего несметные миллиарды и пожиравшего звезды, укравшего душу Тразина, то было лицо обманщика».